На столе стоял треснутый стеклянный волчок. «Вредноскоп!» — сразу узнал Гарри. «У него такой же, только гораздо меньше. В углу, на небольшом стольке, золотой предмет — что-то вроде скрюченной телевизионной антенны, которая, не переставая, тихо гудела. На стене зеркало. Зеркало, не зеркало. Комната в нем не отражалась, а по его поверхности двигались расплывчатые фигуры. «Нравится?» «Мои распознаватели черной магии», — спросил Грюм. «А это что?» — показал Гарри на скрюченную золотую антенну. «Детектор лжи. Начинает вибрировать, когда засечет ложь, тайный умысел. А здесь он не работает. Слишком много помех. Ученики то и дело говорят неправду. Почему не сделали домашних уроков? С того дня, как я здесь, не умолкай, гудит». А вредноскоп вообще пришлось отключить. Свистит и свистит. Повышенная чувствительность ловит опасность на расстоянии мили и, конечно, распознает не только детские шалости. А зеркало для чего? А это проявитель врагов. В нем сейчас затаились мои враги. Но пока вижу белки их глаз. Беда не грозит. — А как начнет грозить, тут-то я и открываю мой сундук. Издав короткий хриплый смешок, он указал на вместительный сундук под окном. На нем семь отверстий для ключа. — Интересно, что в сундуке... — Так значит, про драконов тебе известно. Профессор вернул Гарри на землю. Именно этого вопроса Гарри боялся. Он ничего не сказал Седрику, и Грюму не собирается выдавать Хагрида. — Не волнуйся, Гарри. Грюм сел, вытянул деревянную ногу с хриплым стоном. Обман был всегда неотъемлемой частью турнира трех волшебников. — Я никого не обманывал, — ощетинился Гарри. — Так случилось? Случайно? Грюм усмехнулся. Я не обвиняю тебя, малыш. Я с самого начала говорил Дамблдору, он-то сам человек благородный. Мадам Максим и Каркарова палец в рот не клади. Они расскажут своим чемпионам все, что узнают. Они жаждут победы. Хотят Дамблдора обставить, посмеяться над его наивностью. Грюм опять усмехнулся с хрипотцой. Магический глаз завращался так быстро, что у Гарри даже голова закружилась. — Так, так ты уже знаешь, как справишься со своим драконом? — Пока нет. — Я не намерен тебе помогать, — жестко произнес Грюм. — Любимчиков у меня нет. Просто могу дать несколько полезных советов. Первый. Используй — Свои сильные стороны. — У меня нет никаких сильных сторон, — вырвалось у Гарри. — Извини, — прохрипел Грюмани, — у тебя есть. — Раз говорю есть, значит, есть. — Ну-ка подумай, что тебе лучше всего дается? Гарри задумался. — Лучше всего? — Ну, конечно. — Квидич, — выпалил он, — чтоб только была хорошая поддержка, — Верно. Грюм буравил его волшебным глазом, который почти остановился Ты я слыхал, потрясающе летаешь. Да, но Гарри смотрел на Грюма, вытаращив глаза. Метлут нельзя захватить. Только волшебную палочку. Второй, самый общий совет, перебил Грюм. Используй доброе, простое заклинание, и получишь то, что необходимо. Гарри недоуменно глядел на Грюма. — Что необходимо? — Думай, мальчик, — прошептал Грюм. — Сложи два совета вместе. — Не так уж это и трудно. И Гарри осенило. Он прекрасно летает. Для этого необходима метла. А чтобы заполучить метлу, нужно... Спустя десять минут Гарри вбежал в оранжерею номер три, в торопях извинился перед профессором Стебль и подошел к Гермионе. — Гермиона, мне нужна твоя помощь. Гермиона обрезала верхушку дрожащей трясучки. — А чем я все время занимаюсь, интересно? — прошептала она, с беспокойством глядя на Гарри. — Гермиона, мне необходимо завтра к вечеру овладеть манящими чарами. — И они... Приступили к тренировкам. Обедать не стали, нашли пустой класс, где Гарри изо всех сил старался заставить лететь к нему через комнату различные предметы. Книги с перьями не подчинялись и на полпути падали на каменный пол. — Сосредоточься, Гарри, сосредоточься! — Только это и пытаюсь, — сердился Гарри. — Но почему-то у меня из головы не лезет чертов дракон в пятьдесят футов. — Ладно, давай еще раз. Он хотел сбежать с прерицания, но Гермиона ни в какую не согласилась пропускать нумерологию, и тренировки не получилось. Пришлось целый час терпеть профессора Треллани, которая полурока отвердила о расположении Марса по отношению к Сатурну. Это означало, что людей, рожденных в июле, ждет ужасная внезапная смерть. — Смерть, ну и пусть, — не сдержался Гарри. — Только быстрая. Не хочу мучиться. Рон казалось, вот-вот прыснет от смеха. Впервые за последнее время он посмотрел прямо в глаза Гарри, но тот был так зол, что не глянул в ответ. Остаток урока Гарри пробовал палочкой притягивать под столом предметы. Опыт удался только с мухой. А, может, она просто глупая? И его заслуги тут нет. После обеда Гарри с Гермионой вернулись в пустой класс. И, чтобы не столкнуться с учителями, надели мантию-невидимку. Тренировались до полуночи. Позанимались бы и подольше, но появился Пивз. Подумал, что Гарри нравится, когда в него бросают вещи, и начал швыряться стульями. Пока шум не привлек Филча, друзья покинули класс и пошли в Гриффиндорскую гостиную. Сейчас там никого не было. В два часа ночи. Гарри стоял окруженный, горой предметов, книгами, перьями, перевернутыми креслами, набором «Плюй камней» и «Жабой Невилла» — «Тревором», только в последний час он освоил манящие чары. — Гораздо лучше, Гарри. Молодец! — похвалила усталая, но довольная Гермиона. «Теперь ясно, что делать, когда я не могу овладеть какими-то заклинаниями». С этими словами Гарри кинул Гермионе словарь «Рун», чтобы повторить упражнение «Напугать меня драконом». Но ну он поднял палочку еще раз. «Акцио-словарь!» Тяжелая книга выпорхнула из руки Гермионы, пролетела через комнату, и Гарри схватил ее. — Гарри, ты вправду научился! — Гермиона была в восторге. — Лишь бы завтра сработало, — сказал Гарри. — Молния полетит с более дальнего расстояния, чем эти штуки. Она в замке, а я буду на улице. — Неважно, — твердо произнесла Гермиона. — Просто как следует сосредоточься, и все у тебя получится. Нам уже спать пора, завтра рано вставать. Гарри так старательно тренировал чары, что к вечеру страх немного отступил. Зато утром вернулся с волна. Вся школа гудела и волновалась. Уроки закончились в полдень, чтобы, не торопясь, дойти до загона. Что они там увидят, они, конечно, еще не знали. Гарри чувствовал странную отстраненность. Ни на доброе слово, ни на насмешки — «Поттер, захвати с собой пачку бумажных платков!» Внимания не обращал. Не до того. Нервное напряжение было так сильно, что он даже подумал, не махнуть ли рукой и молодушно послать всех подальше, когда придет время идти к драконам. Время как с ума сошло. Мчалось семимильными шагами. Только что сидел на первом уроке. Истории магии, а уже обед. Утро. Куда делось утро? До встречи с драконом остался всего час. Профессор Макгонагал быстрым шагом подошла к нему. Все, кто был в большом зале, смотрели на них. — Поттер, чемпионы уже ушли. Пора готовиться к первому туру. — Иду. Гарри поднялся, вилка со звоном упала на тарелку. — Удачи тебе, Гарри! — шепнула Гермиона. — Угу, — буркнул он, не узнав собственный голос — Вместе с профессором МакГонагал покинули зал, ей тоже было не по себе, лицо встревоженное, как у Гермионы, сошли по каменным ступеням, вышли в холодный ноябрьский полдень, МакГонагал опустила руку ему на плечо.